А брат, его зовут Джек, кажется, он очень несчастлив в браке. Она задумалась. И Тейт здесь ни при чем. Хотя, что хотя? Джека ей в самом деле жалко. Он кажется знающим, интересным, привлекательным. Но это когда младшего брата нет рядом. Тейт как солнце. Джеку остается роль луны. Он отражает свет Тейта, но собственного не излучает. Он так же много, как Эдди, делает для предвыборной кампании. Но если что-то не получается, все шишки сыплются на него, и мне его жалко. А ему самому себя жалко? Настолько, чтобы стать убийцей брата?» «Не знаю. Он держится на расстоянии. Как-то раз я заметила, что он за мной наблюдает, и почувствовала в его взгляде враждебность. Но держится безразлично. А его жена?» «Дороти Рэй может убить из ревности, но ее первой жертвой будет Кэрол, а не Тейт. Почему ты так считаешь?» Я просматривала семейные альбомы в поисках информации. Дороти зашла в гостиную, чтобы взять из бара бутылку. Она была пьяна. Я ее редко вижу, только за ужином, и она почти все время молчит. Поэтому я была очень удивлена, когда она ни с того ни с сего стала обвинять меня в том, что я хочу украсть ее мужа. Она сказала, что я, наверное, хочу продолжить с того, на чем я остановилась перед катастрофой». — Что, Кэрол спала со своим деверем? — недоверчиво спросил Айриш. — Кажется, да. Во всяком случае, попытки делала. Эйвери тогда очень огорчила эта новость. Она надеялась, что это просто алкогольные фантазии Дора Терреи, которым она предавалась, запершись у себя в комнате с бутылкой водки. — Какой абсурд! — продолжала она размышлять вслух. — У Кэрол был Тейт. Зачем ей понадобился Джек? Дело вкуса. Наверное, ты прав. Эвери была так поглощена своими мыслями, что намека не заметила. Во всяком случае, я отрицала, что имела планы относительно ее мужа. Она назвала меня стервой, шлюхой, разрушительницей семейного очага и тому подобное. Айриш взъерошил волосы. «Видно, эта Кэрол действительно была та еще штучка. Но мы точно не знаем, что она добивала с Эдди или Джека. Но она должна была посылать действительно сильные сигналы, раз так много людей их принимали. Бедный Тейт. А что бедный Тейт думает о своей жене?» Эвери постаралась вспомнить все. «Он думает, что она сделала от него аборт, знает, что у нее были любовники». Знает, что она была плохой матерью и серьезно травмировала душу дочери. Будем надеяться, что это можно поправить. Ты и эту ответственность развалила на себя? Она услышала осуждающие нотки в его голосе и скинула голову. Что ты хочешь этим сказать? Он решил, что ей стоит успокоиться, и отправился на кухню за новой порцией выпивки. Вернулся и встал над ней, широко расставив ноги. Ты мне не врешь насчет того полуночного посетителя в больнице. Да как ты можешь мне не верить? Объясню. Ты пришла ко мне, дай вспомнить, когда это было, два года назад. Пришла поджавший хвост. Ты искала работу, любую работу. Тебя как раз уволили за то, что ты совершила непростительную журналистскую ошибку. Я пришла сегодня не для того, чтобы это вспоминать». А может, вспомнить все-таки стоит? Потому что, мне кажется, за твоим идиотским планом стоит именно это. Ты тогда влезла в эту историю по уши. Не проверив факты, и сообщила, что молодой конгрессмен из Вирджинии убил свою жену, а потом выстрелил в себе в голову. Она сдавила руками виски, воспоминания нахлынули и разворачивались перед ее внутренним взором страшной бесконечной лентой. Репортаж с места события Эвери Дэниелс. Айриш был к ней беспощаден. Новости из первых рук. Ты тогда почуяла свежую кровь. Да, черт подери, все так. Это действительно была свежая кровь. Она скрестила руки на груди. Я видела тела. Слышала, как визжали от ужаса дети. Они нашли их, придя из школы. Я видела, как они рыдали над тем, что сделал их отец. «Предположительно сделал, черт побери. Ты ничему не учишься, Эйвери». «Он предположительно убил свою жену, а потом размазал свои мозги по стенам». Айриш отхлебнул виски. «Но ты была тут как тут со своим репортажем. Не сказав этого весьма существенного слова и подставив свою компанию под обвинение в кривите, ты подыгрывала камере». «Эйвери, тебе было недообъективности, объективности, по твоему лицу ручьем текли слезы, а потом, будто этого было недостаточно, ты стала вопрошать аудиторию, как мог человек, особенно занимавший такой важный выборный пост, совершить такой поступок?» Она подняла голову и с вызовом взглянула на него. «Я помню, что я сделала. Не надо напоминать мне об этой ошибке». «Я два года жила с этим. Я была неправа, но я многому научилась». «Ерунда! Ты опять повторяешь то же самое. Ты лезешь куда не положено, делаешь новости, а не сообщаешь о них. Разве это не та возможность, которой ты ждала? Уж не эта ли история опять вынесет тебя на гребень?» «Ну хорошо. Пусть так. Это была одна из причин». Это причина всего, что ты делаешь. Что ты хочешь сказать? Ты все еще хочешь добиться такой же известности, как твой отец. Ты хочешь дотянуться до Него, быть достойным Его имени, а у тебя никак не получается. А сейчас я скажу то, чего тебе совсем не хотелось бы слышать. Он тряхнул головой и отчекива проговорил Он того не стоит. Остановись, Айриш! «Он был твоим отцом, Эйвери, но он был и моим лучшим другом. Я знал его и лучше, и дольше, чем ты. Я любил его, но мог воспринимать его более объективно, чем ты или твоя мать». Он оперся одной рукой о спинку дивана и склонился над ней. Клифф Дэниелс был блестящим фоторепортером, лучшим, на мой взгляд. С камерой он был талантлив, не отрицаю, но у него не было таланта делать близких ему людей счастливыми. Я была счастлива, если он был дома. Это бывало редко. Когда он прощался, ты бывала безутешно. Я видел, как трудно размари переносить его долгие отлучки. Она была несчастна, даже когда он бывал дома, потому что знала, что это ненадолго». Все время она со страхом ждала его отъезда. Криф жить не мог в безопасности. Это был его эликсир, источник жизненной силы. Для твоей матери это была болезнь, пожравшая ее юность и энергию. Его смерть была легкой и быстрой. Она же умирала долго, мучительно, несколько лет. Она начала умирать задолго до того дня, когда приняла упаковку снотворного. Так чем же он заслужил свое слепое восхищение? Почему ты так хочешь быть достойной его имени, Эйвери? Самой главной наградой его жизни был не этот чертов пулицер, а твоя мать. Но он был слишком глуп, чтобы понять это. Ты просто ревнуешь к нему. Айриш выдержал ее взгляд. Да, я ревновал, ревновал к тому, как его любила Розмари. И тут у нее пропал весь пыл. Она взяла его руку, прижалась к ней щекой, и с глаз ее текли слезы. «Я не хочу, чтобы мы ссорились, Айриш!» «Тогда извини, но ты ввязалась в страшное дело. Я не могу позволить тебе продолжать это. Мне все равно придется. Я теперь связана. И надолго это...» пока не узнаю, кто собирается убить Тейта, и не разоблачу его. А потом? Не знаю. А что, если предполагаемый преступник так и не перейдет в наступление? Может, он просто блефует. Ты что, так и останешься миссис Ратлидж, Или просто подойдешь однажды к Ратлиджу и скажешь, «Да, кстати, она решила признаться ему в том, в чем самой себе призналась только несколько дней назад. Этого я еще не знаю. Путей к отступлению подготовить не удалось. Раттлежу надо обо всем рассказать, Эвери. Нет. Она вскочила на ноги. Не сейчас. Я не могу оставить его. Поклянись, что не скажешь ему. Айреш даже отступил на шаг назад, потрясенный ее столь бурной реакцией. Господи! Прошептал он, осознав наконец правду. Так вот в чем дело. Ты хочешь мужа другой женщины, так ты хочешь остаться миссис Ратлич, потому что ты, Тратлич, хорош в постили.